8. Теперь ход усилился. Весь длинный день фургон мурлыкал по шоссе, а иногда захватывал и часть вечера. Лизамон Холтон ехала с фургоном. Ее животное, несмотря на свою выносливость, больше нуждалось в отдыхе, чем те, что тянули фургон. Так что иногда Лизамон при удобном случае отставала. Нести ее громоздкую тушу было нелегким делом для любого животного. Они ехали от города к городу, через скучную провинцию. Там были очень скромные полоски зелени, только чтобы соблюсти букву закона. Эта провинция Мазадона была местом, где миллионы жителей занимались торговлей. Поскольку Мазадон был воротами всего северо-западного земрола для восточных товаров и главным перевалочным пунктом для сухопутных перевозок товаров Пидруда и Тил-Амона, идущих на восток, Они быстро проехали через множество городов, через сам Мазадон, через Бургакс и Тагабар, которые все были тихие и печальны по случаю прощального траура. Всюду болтались желтые полосы ткани, знак скорби. Валентин считал, что это тяжелое дело, закрыть всю провинцию из-за смерти герцога. Что будет делать этот народ, думал он, когда умрет понтификс? Как они реагировали на преждевременную смерть Короналя лорда Реакса два года назад? Возможно, конечно, что они отнеслись к смерти местного герцога более серьезно, потому что он был фигурой осязаемой, реальной, жившей среди них. В то время как для народа Земрола, отдаленного тысячу миль от горного замка и лабиринта, власти Маджипура казались более чем абстрактными, мифическими, легендарными, нематериальными. На такой громадной планете никакое центральное правительство не могло бы править с реальной эффективностью. Оно лишь осуществляло символический контроль. Валентин подозревал, что стабильность Маджипура в основном зависит от социального контакта посредством местных правителей, герцогов провинций и муниципальных мэров, внедряющих и поддерживающих указы имперского правительства при условии, что они могут действовать на своих территориях по своему усмотрению. «Как же?» – спрашивал он себя. Такой договор может поддерживаться, если Корональ – непосвященный и помазанный принц а узурпатор, лишенный милости божества, благодаря которой держится столь хрупкая социальная конструкция. Как же, спрашивал он себя и все больше задумывался над такими вопросами в долгие, спокойные, монотонные часы путешествия к Востоку. Такие мысли удивляли его самого, своей серьезностью, потому что он уже привык к легкости и простоте своего мозга начиная с первых дней в Пидруде, а теперь чувствовал постепенное обогащение и растущую сложность своего мыслительного процесса. Словно чары, наложенные на него, изнашивались и становились тоньше, и его истинный интеллект пробивался сквозь них. Если это так, значит подобная магия действительно лежала на нем, как уверяли его постоянно формирующиеся гипотезы. Его сомнения таяли с каждым днем, но все-таки он не был до конца уверен, Во сне он часто видел теперь себя у власти. В одну ночь он, а не Залзанкову, руководил труппой жонглеров, а в другую он в одежде принца председательствовал на каком-то высоком совете метаморфов, которые казались ему странными туманными призраками, не могущими удержать какую-то форму больше минуты. В следующую ночь он увидел себя на рыночной площади в Тагабаре, отправляющим правосудие для торговцев одежды и продавцов браслетов в их шумных мелких ссорах. «Вот видишь», — сказала Карабелла, — «все сны говорят о власти и величии». «Власть? Величие? Сидеть на бочке на рынке и разбирать дела продавцов льна и хлопка?» «Сны многое трансформируют. Эти видения — метафоры высшего порядка». Валентин улыбнулся, но согласился с правомощностью такой интерпретации. Однажды ночью, когда они были неподалеку от города Кентор, к нему пришло наиболее ясное видение его предполагаемой прошлой жизни. Он был в комнате с панелями из самых красивых и редких сортов дерева, со сверкающими полосами симотана, баникопа и темного болотного красного дерева. Он сидел за остроугольным палисандровым столом и подписывал документы. Напротив был герб горящей звезды, рядом находились послушные секретари. Громадные закругленные окна находились напротив него, выходили в открытое воздушное пространство, как если бы под ними находился титанический склон Замковой горы. Фантазия или беглый фрагмент похороненного прошлого, которая пытается освободиться и всплывает во время сна, чтобы приблизиться к поверхности сознательной части его мозга. Он написал кабинет и стол Корабели и Дилиамберу, надеясь, что они могут знать, как выглядит в реальности кабинет Короналя. Но они имели об этом не больше представления, чем о том, что подают на завтрак понтификсу. Врон спросил Валентина, каким он осознавал себя, когда сидел за палисандровым столом. Золотоволосым, как Валентин в жонглёрском фургоне, или брюнетом, как Корональ, который совершал торжественное шествие через Пидру и западные провинции. Темноволосым, тут же ответил Валентин и нахмурился. «Но так ли? Ведь я сидел за столом и не видел себя. Однако, однако же…» «Во сне мы часто видим себя своими же глазами», — заметила Карабелла. «Может, я и был и блондином, и брюнетом. Сначала одним, потом другим. Переход ускользает от меня. Сначала один, потом другой, да?» «Да», — сказал Делиамберт. После многодневного утомительного путешествия они доехали до Кентора. Этот главный город в северной части центрального земрола располагался на изрезанной местности, прерываемой озерами, высокими землями и темными непроходимыми лесами. Дорога, выбранная Делиамбером, вела фургон через юго-западные предместья города, называемые Горячим Кентором, потому что здесь были громадные шипящие гейзеры и широкое розовое озеро, зловеще булькающее и пузырящееся, и одна-две мили фумарол, из которых каждые пять минут влетали облака зеленоватого газа, сопровождаемые рыгающим звуком и глубоким подземным стоном. Небо здесь было тяжелым от густых облаков цвета потускневшего жемчуга, и хотя в стране был еще конец лета, резкий пронзительный ветер с севера был по-осеннему холодным. Горячий Кентор отделяла от собственного города река Зимр, самая большая в Земроле. Когда путешественники вышли к ней, фургон после старинных узких улиц внезапно оказался на широкой эспланаде, ведущей к мосту Кентора. Валентин разинул рот от удивления. «В чем дело?» – спросила Карабелла. «Река. Я никогда не думал, что есть такие большие. Ты не знаком с реками?» «Нет, никакого сравнения с Пидрудом. А до Пидруда я ничего не помню». «Нигде нет реки, сравнимой с Земролом», — сказал Слив. «Не мешай ему удивляться, Корабелла. Направо и налево, насколько мог видеть Валентин, темные воды Земрола достигали горизонта. Река в этом месте была так широка, что больше походила на бухту. Он едва мог разглядеть квадратные башни Кентора на другом берегу. 8 или 10 мощных мостов перекидывались через воду они были так велики что валентин удивлялся как их вообще удалось построить тот что находился прямо под ними мост кентора был шириной в 4 шоссе петляющие арки поднимались и опускались и снова поднимались громадными скачками от берега до берега чуть ниже по реке был мост совершенно иной конструкции тяжелая кирпичная ложа покоилась на поразительно высоких мостовых быках а вверх по течению мост был стеклянный, он весь искрился. Гелиамбер сказал, «Это мост Короналя, направо мост Понтификса, а дальше вниз мост Снов. Все они древние и знаменитые». «Но зачем строить мосты там, где река так широка?» – недоумевающе спросил Валентин. «Здесь одна из самых узких точек», – ответил Гелиамбер. Длина Зимра, по словам брона достигала семи тысяч миль. Он начинался на северо-западе лорна, в устье Рифта, и шел в юго-восточном направлении, через весь Верхний Земрол к прибрежному городу Пилиплоку, на внутреннем море. Эта счастливая река, судоходная по всей длине, была быстрым и феноменально широким потоком, и стремительно неслась, извиваясь как змея. На ее берегах стояли сотни богатых городов, главных внутренних портов, самым западным из которых был Кентор. На дальнем конце Кентора, едва видимые в облачном небе, тянулись с северо-востока зазубренные пики границ Кентора. Девять громадных гор, на чьих холодных склонах жили племена грубых, мужественных охотников. Этот народ часто бывал в Кенторе, меняя шкуры и мясо на промышленные товары. В эту ночь Кентори Валентин увидел во сне, что входит в лабиринт для совещания с понтификсом. Сон был резкий, да более отчетливый. Валентин стоял под жестким зимним солнцем на голой равнине и видел перед собой храм без крыши, с ровными белыми стенами, которые, как сказал ему Делиамберг, были воротами в лабиринт. С ним были Вруон и Лизамон, и Карабелла тоже, все в защитных очках. Но когда Валентин вступил на гладкую платформу, между белыми стенами он был один. Дорогу ему преградило существо зловещего и ужасного вида и чуждой формы жизни. Оно не принадлежало ни к одной из нечеловеческих форм жизни издавна поселившихся на Маджипуре. Оно не было ни Лимином, ни Гейрогом, ни Вроном, ни Скандаром, ни Хьортом, ни Сусухирисом, а было чем-то таинственным и тревожным. Мускулистое, толсторукое существо с красной кожей, тупым куполом головы и сверкающими желтыми глазами, горящими почти нестерпимой злобой. Низким звучным голосом существо спросило Валентина, какое у него дело к понтификсу. «Нужно починить мост Кентора», — ответил Валентин. «Заниматься такими делами – древняя обязанность понтификса». Желтоглазое создание засмеялось. «Ты думаешь, понтификсу есть до этого дела? Я обязан просить его помощи. Ладно, иди». Страж портала поклонился с ядовитой вежливостью и посторонился. Как только Валентин прошел мимо него, существо холодно рыкнуло и захлопнуло за Валентином ворота. Отступление было невозможным. Перед Валентином тянулся узкий винтовой коридор, залитый слепящим белым светом. Много часов Валентин спускался по спиральной дороге, затем стены коридора расширились, и он оказался в другом храме, без крыши из белого камня. А может и перед тем же самым, поскольку краснокожее существо снова преградило ему путь, ворча с необъяснимой злобой. Вот понтификс. Валентин заглянул за стража в темную комнату и увидел имперского правителя Маджипура на троне, одетого в Черное и Алое и в Королевской тиаре. И понтификс Маджипура был многоруким и многоногим чудовищем с человеческим лицом, но с крыльями дракона, и он, сидя на троне, визжал и ревел, как безумный. Страшные свистящие звуки слетали с его губ, и несло от понтификса ужасной вонью, и черные кожистые крылья сильно махали в воздухе, обдавая Валентина холодным ветром. «Ваше Величество!» — сказал Валентин и поклонился. «Ваше лордство!» — поправил понтификс и захохотал. Он потянулся к Валентину, подтащил к себе, и Валентин оказался на троне. А понтифик, смеясь безумным смехом, полетел в ярко освещенный коридор, хлопая крыльями и вереща, пока не исчез из виду. Валентин проснулся, мокрый от пота, в объятиях Карабеллы. Она выглядела испуганной, словно его ужасы и сна были ясны для нее, и она обнимала его, не говоря ни слова, пока он не осознал, что проснулся. Она нежно гладила его щеки. «Ты три раза кричал», — сказала она. «Бывают случаи, — ответил он, — выпив немного вина из фляжки, — когда во сне устаешь больше, чем наяву. Мои сны — тяжелый труд корабелла. Многое в твоей душе ищет выразить себя, милорд». «И выражает себя весьма энергично», — заметил Валентин и положил голову ей на грудь. «Если сны — источник мудрости, я молюсь, чтобы до зари не стал еще мудрее».